Глава тридцать первая Представление за ужин Ранд, сузив глаза, следил за столбом пыли, поднимавшимся впереди за тремя-четырьмя изгибами дороги. Мэт уже направлялся к буйно разрушимся кустам живой изгороди, протянувшейся вдоль обочины. Если в ней удастся найти проход, то за вечно зеленой листвой и густо переплетенными ветвями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 Внезапный порыв закружил дорожную пыль вокруг юноши, швырнув пригоршню ссоры ему в глаза. Ранд заморгал и поправил простой темный шарф, обмотанный вокруг носа и рта. Шарф был теперь не очень чистым, лицо от него чесалось, но он защищал от висящей в воздухе пыли. Его дал Ранду фермер, широколицый мужчина, со щеками и лбом, изборожденными глубокими морщинами от тревог и забот.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 Только пыль могла предупредить о чем то приближении раньше, чем его услышишь. Иногда и это предупреждение опаздывало. «Сюда!» — тихо позвал Мэт. Со стороны казалось, что он шагнул прямо сквозь живую изгородь. Ранд поспешил за ним. Когда-то тут проделали дыру. Она отчасти заросла и из трех шагов выглядела такой же сплошной стеной, как и остальной кустарник. Но вблизи оказалась тонкой ширмой из веток.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 Наверное, купеческие охранники, ищущие работу. Наверное. Один из них, приезжая мимо дыры, случайно повел глазами в сторону живой изгороди, и Рант Найдюйм обнажил свой меч. Мэт тихонько заворчал, будто загнанный в угол барсук, кося глазами над шарфом. Рука его была под курткой. Как только возникала опасность, он всегда хватался за кинжал из шадар-лагота. Рант терялся в догадках. Хочет ли его, друг, защитить себя или стремиться защитить кинжал с рубином в рукояти? В последнее время Мэт, похоже, порой начисто забывал про лук. Всадники проскакали медленной рысью, направляясь куда-то с определенной целью, но без особой спешки. Пыль осела на живую изгородь, рассыпавшись по веткам. Рант подождал, пока не затих стук копыт, и только потом осторожно высунул голову в дыру.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 сидящего рядом с возницей в фургоне, но это всегда оказывался либо торговец, либо какой-нибудь фермер, спешащий на рынок, и никогда Том Меррилин. День проходил за днем, и надежда Ранда таяла. Движение по дороге было оживленным. Фургоны, повозки, конные, пешие. поодиночке, группами обоз купца или дюжно всадников — Тесно на тракте отнюдь не было, и зачастую в поле зрения не оставалось ничего, кроме почти голых деревьев, выстроившихся вдоль наезженной дороги, но тут точно путешествовало гораздо больше людей, чем Ранду доводилось видеть в двуречье. Большинство путников направлялось в ту же сторону, что и юноши, на восток, к Кеймлину. Несколько раз ребятам посчастливилось милю, а то и пять, проехать на телеге фермера, но в основном им приходилось идти пешком.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 Первая деревня за Беломостем выглядела настолько похожей на Эмонда Флуг, что, завидев ее, Ранд замедлил шаг. Высокие остроконечные соломенные крыши, хозяйки в передниках, сплетничающие у заборов между домами, детишки, играющие на деревенском пустыре, поросшем зеленой травой. Волосы женщин, не заплетенные в косы, свободно падали на их плечи, и кое-что еще тоже было по-иному, но все вместе очень напоминало дом.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 Мед дернул его опять. Лицо у него было напряженным, кожа вокруг рта и глаз побелела. «Идем!» — тихо произнес мэд «Идем же!» Он смотрел на деревню таким взглядом, будто подозревал, что здесь таится какая-то опасность. «Пойдем! Нам еще нельзя останавливаться!» Ранд обвел деревню взглядом и вздохнул. Они еще не так далеко ушли от Беломости. Если уж Мурдралу удалось пробраться в Беломосте незамеченным, то обыскать эту маленькую деревушку ему вообще не составит труда. Рант позволил Мэтту вывести себя за околицу, и вскоре крытые соломой дома остались далеко позади. Ночь пала раньше, чем друзья уже при лунном свете отыскали место для ночлега под несколькими кустами, на которых все еще держались сухие листья. Путники напились холодной воды из протекавшего неподалеку неглубокого ручейка и, не разжигая костра, свернулись на земле, закутавшись в плащи. Костер могли заметить недруги. Лучше уж скоротать ночь на холоде. Мучимый тревожными воспоминаниями, Ранд часто просыпался и каждый раз слышал, как бормочет и ворочается во сне Мэт.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 В них даже и не урчало, солнце стояло низко и не грело, а для ночлега на виду ничего не было, кроме опять-таки кустов. И Ранд упомянул прокинжал с рубином. Над головами путников набухали темные облака, грозя ночным дождем. Рант надеялся, что им повезет, может, будет всего лишь моросящий пусти и ледяной дождик. Рант прошел еще несколько шагов, прежде чем понял, что Мэт остановился.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 Зло спросил Мэт. В конце-концов, я его нашел. Ты не задумывался, что мне, может, хочется оставить его себе, ну хотя бы на время. Если тебе нужно чего-то продать, ну так продай этот проклятый меч. Ранд провел рукой по эфесу отмеченному цаплей. Мне этот меч дал отец. Он принадлежал ему. Я бы не стал просить тебя продать вещь, которую тебе дал твой отец. Кровь и пепел, Мэт!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 Ранд свире посмотрел на Мэта, а тот в ответ тоже буравил его взглядом. Так они и стояли на самой середине дороги, пока мы вдруг не пожал сковано плечами и не опустил взор на дорогу. — А кому я продам его, Ранд? — Фермер заплатил бы цыплятами. — За цыплят экипаж нам не нанять. — Если бы я только показал кинжал в любой деревне, через которую мы проходили, они бы наверняка решили, что мы украли его.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 Однажды набралось нахальства подоить оставленную без присмотра корову, привязанную длинной веревкой к колышку и мирно щипавшую на лугу траву. Но на фермах по большей части имелись собаки, и фермерские псы были на страже. Пробежка в две мили, цлающий с ворой, несущийся по пятам, слишком высокая цена за два или три яйца.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 Понимание того, что с каждой уходящей минутой они с Мэтом все ближе к Кеймлину, ничуть не могло успокоить его пустой желудок».